Последние дни Юлия Второго В феврале 1513 года Рим облетела неожиданная весть. Папа серьезно занемог. В одно утро он уже не смог подняться с постели и не велел отдергивать занавеси с окон. Солнце мешало ему. Мешали и звуки, доносившиеся из сада. Где неумолчно пели весенние песни, хлопотавшие у гнёзд птицы. Он коротко приказал не открывать окна, когда придёт брамант, впустить его сюда. Он предал сам мрачным мыслям. Неужели его здоровая, ещё полная энергии, жаждавшая жизни и деятельности тело Пастик обычный человеческий недуг, дряхлость. Как же это так? Тело износилось, а мысль свежа, остра, кипуча, деятельная, и такая жажда творить, перестраивать, создавать новое и незыблемое. Да, он верит, что всё сделанное им незыблемо. А это ты, браманты? Как же это он незаметно задремал и не слыхал шагов вошедшего в опочивальню архитектора. И не слышал, как тот подошёл к постели. Может быть, стоит тут давно. Что ж, значит, пришла дряхлость, то, о чём для него нестерпимо было даже думать. И хитро, чуть прищурившись, попробовал с лукавить: "Почему ты молчишь, маэстро?" Броманте оправдывался. Я не успел начать доклад Ваше сиятельство. Едва я подошёл к постели, а сметы у меня в пакете, который ты не научился ещё быстро его распаковывать, подобно нам, засмеялся довольным смехом папа. Чудесно, значит, он не спал при Броманте. Но архитектора не обманул этот смех. Он видел перед собою в подушках мертвенное лицо сразу одряхлевшего старика, утратившего присущее ему ещё недавно величие. А в глубоко запавших глазах художник уловил сдерживаемое напряжение воли, глубокое страдание. Прикрытый тёплым меховым одеялом, папа весь дрожал мелкой дрожью, зубы его стучали. Я, мы тебя звали, маэстро. Он всегда пересыпал свою речь этим почтительным обращением маэстро, когда хотел показать брамантам, как он его ценит. Мы решили потолковать о постройке храма, только не теперь, не теперь. Ступай. Мы будем думать, и ты, маэстро, обдумай и помни, мы тебе доверяем. Брахманте приложился к холодной руке, с трудом сложившейся для благословения, и удалился. А папа закрыл глаза. Упорная лихорадка, бич Италии, не покидала его. Когда пароксизм прошёл, папа позвал дежурного пожа. «Пойди, Пеппо, скажи, что мы готовы принять художника Микеланджело Буонаротти». Микеланджело вошел. Он просил об отпуске во Флоренцию. На минуту Юлий II оживился, и глаза его сверкнули знакомым стальным блеском. «Что? Во Флоренцию? Не получишь отпуска! Время ли теперь ездить по всяким Флоренциям? Разве мало дела в Риме?» И властным движением он указал художнику на дверь. И почему-то Юлию II вспомнилась статуя этого грубо выгнанного им художника, скорбящая Богоматерь с телом Христа на коленях. Рафаэль любит писать мать радующуюся, ласкающую своего ребёнка. У этого человека Одинокого, замкнутого, с грустными глазами богоматерь представлена совсем по-особенному, по-своему и как доходит до сердца. Слабым голосом папа снова позвал одного из дежурных кардиналов. Он приказал выдать благонароте грамоту об отпуске и присоединить к его благословению 500 дукатов. на развлечения во время карнавала во Флоренции. В ночь на 21 февраля Юлия II не стала